Алексеев полтора часа сидел у телефона, уговаривая Гучкова об отмене этого идиотского приказа номер один, способного развалить любую, даже самую стойкую армию. Нервно бросив трубку, Алексеев сказал нам, как говаривал светлейший Потемкин Таврический, все наше и рыло в крови. Отныне мне остается разрешить господам офицерам носить статское платье, ибо тут уж не до чести, а как бы уцелела физиономия. Приказ номер один был подписан каким-то Соколовым, и в ставке гадали, кто этот хорек, так здорово навонявший. С этим же вопросом обратились ко мне. — Не знаю, — отвечал я. — Но думаю, что больше ахинеи трудно придумать. Попадись мне этот Соколов, я бы расстрелял его моментально, как злостного врага русской армии, играющего на руку германской военщине. Да...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 Воейков, так и не закончив ремонт квартиры, уже паковал вещички, собираясь в имение под Пензой, чтобы там, в тишине провинции, пересидеть это смутное время, пока все не уладится, — говорил он нам. Приезжие из столицы офицеры стыдливо снимали с мундиров красные банты и искренне удивлялись, как вы еще при погонах, а в Петрограде нас мордуют на каждом углу. На флоте творится что-то ужасное, офицеров режут в каютах, топят с грузом колосников на ногах, а вы еще с погонами, и на них вензеля бывшего императора. С передовой неожиданно нагрянул в ставку генерал Черемисов, слишком памятный, по встрече с ним в Лифлянском Вендоне, где мне довелось покончить с его адъютантом кирковиусом Дерцу. Человек мстительный, Черемисов сказал мне —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 Со своих погон царские вензеля, в которых буква «Н» была украшена римской цифрой «два». И вам советую, — сказал он, — лучше уж сразу, чтоб потом не доказывать на улицах, что еще в детской колыбели душевно страдал за нужды российского пролетариата. 8 марта из Петрограда нагрянули депутаты Думы, объявившие царя арестованным, и увезли его в царское село.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 От Керенского.